У брата Шуры. Старосадский переулок. Дом 10, квартира 3. Конец 1920-х-1931 годы. Недалеко от Варварской, потом Ногина, теперь Славянская Площади, На углу улицы Забелина, мандельштамовское время, Большой Ивановский переулок. И старосадского переулка стоит примечательное здание. Оно достаточно поместительно, выстроено, что называется, покоем. Такие солидные доходные дома появились в Москве во множестве во второй половине XIX начале XX века. Здесь, в доме 10 по старосадскому переулку, поселился Александр Эмильевич Мандельштам. Средний из братьев Мандельштамов, вскоре после того, как в 1927 году женился на художнице Элеоноре Гурвич. Тут у брата Шуры многократно бывал, жил и работал Осип Мандельштам. Старосадский переулок, дом 10, одно из важнейших мест Мандельштамовской Москвы. В квартире Шуры написаны прекрасные стихи, шла работа и над прозой. Дом находился в одном из живописных, сохранивших очарование московской старины, мест города. Старосадский – это название советского времени. Ранее переулок именовался Космодемьяновским, в просторечии – Космодемьянским. По расположенной вблизи Моросейки – церкви Космы и Дамиана. Напротив дома — церковь Святого Владимира в старых садях, 16-17 века. Совсем рядом и Ивановский монастырь. Церковь в конце 1920-х, начале 1930-х годов, выглядела запущенной и сиротливой. О судьбе монастыря речь еще будет». Купол главного храма монастыря, вариация купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, архитектор Быковский, 1879 год, мог напомнить Мандельштаму о всегда любимой Италии. Еще одна Флоренция в Москве. Дом 10 имеет некороткую историю. По данным архива Московского музея архитектуры, еще в начале XIX века здесь было владение княгини Шаховской. Начиная с 1839 года усадьба принадлежала разным купцам. В 1879 официальной хозяйкой участка стала жена купца первой гильдии Акурина Васильевна Красногорова. При ней В 1880-1881 годах были выстроены в своей основе корпуса ныне существующего здания. Но застройка была ниже современной. К началу 20 века, когда хозяином участка был купец Иван Никифорович Блинов, Блиновым это угловое владение принадлежало до 1911 года, На данном месте находились двухэтажные каменные корпуса. В 1900 году при Блинове начинается перестройка владения. Появляется третий этаж. Со временем дом приобретает современный вид. Верхний этаж возведен в 1933 году. Непосредственно перед революцией 1917 года здание принадлежало Михаилу, Менделю, Даниловичу, Броуде. Примечание. Вся Москва на 1917 год. Раздел 4. Алфавитный список улиц города Москвы. Столбец 255. Конец примечания. Дом находится неподалеку от Московской хоральной синагоги и это обстоятельство сыграло определенную роль в его истории. Из воспоминаний Раисы Леоновны Сегал. «Мандельштама я видела всего один раз, в 1931 году. Мы жили тогда по адресу Москва-Старосадский переулок, 10, квартира 3. Это была коммунальная квартира, очень большая». До революции наш дом принадлежал какому-то богатому еврею. Часть квартир он сдавал в наем, а наша была его собственной. Поэтому она отличалась от остальных. Там были итальянские цветные окна, широченный коридор, две кухни, в одной стирали, в другой готовили, и было 9 комнат, в которых жило девять семей. На кухне гудело 16 примусов. Примечание. Сигал. Из воспоминаний. Сохрани мою речь. Записки Мандельштамовского общества. Москва, 1993 год, выпуск 2, страница 27. Конец примечания. Сигал родилась в 1920 году. Жила в квартире 3 с 1924 по 1932 годы, но и потом постоянно бывала там. В устной беседе Раиса Леоновна назвала запомнившихся ей жильцов квартиры. Сама Раиса Леоновна была дочерью Леона Исааковича Гольдмана, видного бундовца и меньшевика, партийная кличка Аким. Один из лидеров меньшевиков «Либер» Михаил Гольдман, его родной брат, расстрелян в 1937 году. Отец Раисы Леоновны был арестован в 1938 году и расстрелян в 1939. Жила в коммуналке семья Цирловых, молодая семья. Иосиф Палч Цирлов – был арестован во второй половине 1930-х годов, а семью выслали. Вспоминает Раиса Сегал семью Рабкиных. Глава семьи работал в еврейской газете, на идише «Дер МС. Правда, проживали в квартире сестры Змеевы, одна из них была художницей, братья Беккерманы, о них ниже. Две большие комнаты занимали так называемые коммунисты, как сказала Раиса Леоновна, айзенштадты. На противоположной стороне, через коридор, три семьи, братья Гольдберги, один из них был душевно больным. он много говорил по телефону, уверяя, что разговаривал с Луначарским. Братья переехали в другую квартиру в этом же доме. Семья Толокновых. Муж, видимо, работал в органах, его жена Веропавловна была, по словам Сигал, милая женщина и известная портниха, у них была дочь Инна. Третью комнату по этой стороне занимала Сара Хощеватская с сыном Марком, разведенная жена известного еврейского поэта Моисея Хащевацкого. Поэт погиб на фронте в 1943 году. Состав жильцов и планировка квартиры со временем менялись. Согласно плану, нарисованному племянником поэта, сыном Мандельштама Александром Александровичем Мандельштамом, который родился в 1931 году, в квартире проживало 10 семей. Примечание. Витгов. Москва Мандельштама. Москва, 2006 год. Страница 95-я. 97. Конец примечания. Ряд имен на его плане совпадают с названными Сигал, но появились и новые жильцы. Мандельштам, бывавший и живший у брата, не знал, вероятно, что во время Первой мировой войны в соседней квартире помещалась организация, координировавшая помощь евреям беженцам и выселенным из западных губерний. Адрес Московского еврейского общества помощи жертвам войны Маросейка Космодомианский переулок, 10, квартира 4, ныне Старосадский. Примечание. Сигал из воспоминаний «Сохрани мою жизнь». Записки Мандельштамовского общества «Москва, 1993 год, выпуск 2», Страница 27. Конец примечания. По другим данным, согласно исследованию опарина, еврейское общество жертвам войны располагалось в квартире 22. Вообще дом был колоритный. В полуподвале, как помнится Сигал, проживали огромные еврейские семьи. В одной из них было 10 девочек, и мать семейства говорила, что не остановится, пока не родит мальчика. Кормились эти люди какими-то ремеслами. Раисе Леоновне запомнилось, что они сушили в садике при доме черные шнурки для ботинок. В этом же подъезде, Мандельштамовском, жил кантор, чтец и певщий, тот, кто ведет богослужение, соседней хоральной синагоги. Фамилия его, по словам Сигал, была Меломед. Он выехал с семьей в Чехословакию. Если Мандельштам шел со Старосадского переулка, то входил во двор, таким он и был тогда, пустым, без деревьев, проходил одноэтажное строение у дома слева, дворницкую, по воспоминаниям Мандельштама, Дворник там в годы его сознательного детства уже не жил, а у Сигал остались памяти дворник Финоген и русская печь в его жилище. На Пасху в ней пекли куличи. И открывал дверь ближнего к Старосадскому переулку подъезда в левом крыле здания, чтобы избежать путаницы левое крыло, если стоять в Старосадском переулке лицом к дому. По просторной подъездной лестнице сохранилась лепнина и лестничные решетки под поручнями, поэт поднимался к нужной ему квартире 3 во втором этаже дома. Если не считать полуподвального, входил в длинный коридор коммуналки направо и налево от которого располагались комнаты. Одна из дверей налево вела в комнату брата. И вот однажды вечером к дяде Шуре пришел гость, продолжает Сигал. Он был, как мне тогда показалось, маленького роста, во всяком случае меньше дяди Шуры, в нелепом пиджаке и со смешными оттопыренными ушами, все порывался с кем-нибудь заговорить. Помню его с папиросой в руках, стоящим в нашем огромном коридоре, куда вечно выходили курить соседи. Звонил телефон, и играли дети. Кто-то мне шепнул. Это поэт Осип Мандельштам. Примечание. сигал Из воспоминаний. Сохрани мою речь. Записки Мандельштамовского общества. Москва, 1993 год, выпуск 2, страница 27. Лобовская, путеводитель по еврейской Москве, Москва-еврейская, Москва, 2003 год, страница 46 конец примечания. Александр Мильч с женой занимали узкую пеналообразную комнату, 17 квадратных метров, одно окно. Окно это выходит на противоположную по отношению к Старосадскому переулку сторону. За домом 10 имеется проход, отделенный от здания оградой и идущий от улицы Забелина параллельно Старосадскому переулку. Если обойти дом и посмотреть на него с тыльной стороны, с этого прохода можно видеть окна бывшей коммунальной квартиры 3. Надо смотреть на окна третьего, считая самый нижний, этажа ближней к улице Забелина, выступающей части здания окна обращены к упомянутому проходу от левого угла этой ближней к улице Забелина части дома четвертое окно направо принадлежало комнате Мандельштама левый угол по отношению к стоящему лицом к этой части здания слепое окно при подсчете учитывается соседнее же окно левее то есть третья, считая направо от левого угла этой части здания, если смотреть на дом сзади, относилась к другой комнате. В ней жил сосед Мандельштама Беккерман. Его мы еще вспомним. В те годы, когда Осип и Надежда Мандельштам бывали у брата Шуры в Старосадском переулке, конец 1920-1930-е годы, Александр Эмильич был служащим в области книгоиздательства, библиограф и распространитель Когиза, книжное объединение государственных издательств, мелкой служащий госыздата. По словам Надежды Яковлевны Мандельштам. Примечание. Любил, но изредка чуть-чуть изменял. Записки Надежды Яковлевны Мандельштам на полях Американского собрания сочинений Мандельштама. Филологика. Москва, 1997 год. Том 4. Номера 8-10. Страница 183. Конец примечания. Высокий, болезненно худой человек, со спокойным и милым характером. Таким запомнился Мандельштам Раисе Сегал. Примечание. Сигал Из воспоминаний. Сохрани мою речь. Записки Мандельштамовского общества. Москва, 1993 год. Выпуск 2. Страница 27. Конец примечания. Его жена, Элеонора Самойловна Гурвич, была художницей. По словам Раисы Леоновны, жена Шуры была очень красива. Она училась у Фаворского В высших художественно-технических мастерских, в Хутемас, выполняла в основном оформительские работы по договорам с различными организациями. В сущности, это была работа от случая к случаю. Таким образом, материальное положение брата Шуры, как называл его Мандельштам, было весьма скромным. Нередко приходилось брать в долг, О небольших доходах свидетельствовала и обстановка комнаты, в которой Александр Эмильч с Элеонорой Самойловной жили. Как вспоминал Александр Александрович Мандельштам, мебель была вся приблудная, доставшаяся по случаю. Мебель не покупали. В комнате стояла кровать у одной стены, диван у другой, имелись фанерный шкаф, обеденный стол и большое кресло. В случае приезда из Ленинграда отца, Эмилия Вениаминовича, комнату перегораживали, и он проживал как бы в своем углу. Однако, несмотря на скромные доходы, Александр Мильч и Элеонора Самойловна периодически в 30-е годы нанимали домработницу, чей труд тогда был достаточно дешев. В период проведения коллективизации и после ее завершения из деревни в города бежали десятки тысяч людей. Домработницы нередко работали просто за харчи. Жили домработницы в этой же комнате вместе с хозяевами. Александр Александрович Мандельштам, родившийся в ноябре 1931 года, запомнил, что когда приходили Осипа Милич и Надежда Яковлевна, становилось шумно, нередко появлялось пиво. Надежда Яковлевна была, по его словам, внешне неинтересная, морщинистая, как казалось маленькому Шурику, насмешливая, саркастичная. Она хорошо относилась к племяннику мужа, называла его Шуриком и учила английскому языку. Осип Амильч говорил о сыне брата «наследник». Запомнилось также, что Мандельштам — много говорил по телефону. Декабрем 1928 года датировано первое упоминание квартиры брата Александра в летописи жизни и творчества Мандельштама в его четырехтомном собрании сочинений. Адрес в этом издании дом 3, квартира 10. По ошибке указан неверно. Примечание Нерлер. Даты жизни и творчества Мандельштама Мандельштам, собрание сочинений в четырех томах, том 4, Москва, 1993-1997 годы, страница 450-я, конец примечания. Возможно, Мандельштамы начали бывать у Александра Эмильевича несколько ранее. Элеонора Самойловна вспоминала. До моего замужества встречи с Осипом были эпизодическими. В 1927 году, увидев его в одном из московских издательств, я сказала, что вышла замуж за Александра. «Я очень рад!» «Очень рад!» — сказал Ося, и обеими руками сжал мне руку. Мы с Александром поселились в Старосадском переулке, и Осип с Надей, когда наезжали в Москву, жили у нас теснились мы все четверо в одной комнате большой коммунальной квартиры Ося был очень нервозен непрерывно курил кричал чаю-чаю занимал подолгу общий телефон вызывая протесты соседей звонил в союз писателей ставскому требовал часто к нему заходили гости бывало, Ахматова Эмма Герштейн Примечание Гурвич Что помнится Сохрани мою речь Москва 1991 год Выпуск 1 Страницы 39 40 Конец примечания Фраза о звонках в Союзе писателей Относится, очевидно, уже к последнему периоду жизни поэта. Ставский стал генеральным секретарем Союза писателей СССР в 1936 году, после смерти Горького. Мандельштам, вернувшийся в мае 1937 года из Воронежской ссылки, пытался как-то восстановить свое положение и получить работу в качестве переводчика, запомнившиеся мемуаристки телефонные разговоры, могли, думается, иметь отношение к этим обстоятельствам.